Насладиться радостями памяти, не спеша писать время от времени несколько страниц — вот что я собираюсь делать. Задачи на решение которой, скорее всего, уйдут годы, но почему же задача? Это не задача, а прихоть, потворство своему желанию. Однажды меня восхитил старинный китайский рисунок. Я полюбила его навсегда. На нем изображен сидящий под деревом старик. Он играет в бильбоке. Рисунок называется «Старик, наслаждающийся праздностью». Никогда не забуду его. Итак, предупредив, что собираюсь развлекаться, пожалуй, и начну. И хотя нисколько не верю в свою способность придерживаться хронологии, могу, по крайней мере, начать с сначала. Часть первая. Эшфилд. О, мой милый... «Милый дом, мое гнездо, мой покой, обитель прошлого, о мой милый дом!» Глава первая Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни, — это счастливое детство. У меня было очень счастливое детство — милые моему сердцу дом и сад, мудрая и терпеливая няня, мама и папа, горячо любившие друг друга, сумевшие стать счастливыми супругами и родителями. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что в нашем доме в самом деле царило благоденствие, и главной его причиной была необыкновенная доброта моего отца. В наши дни доброта не слишком ценится. Людей гораздо больше интересует, умен ли человек, трудолюбив ли, приносит ли пользу обществу, вписывается ли в принятые рамки поведения. Но Чарльз Диккенс в Дэвиде Копперфилде восхитительно сказал об этом. «А твой брат добрый, Пеготти?» предусмотрительно осведомился я. «Ах, какой добрый!» воздев руки, воскликнула Пеготти. «Задайте себе этот вопрос. Вспомните ваших многочисленных друзей и знакомых». И вы, наверное, удивитесь, как редко сможете ответить на него словами Пеготти. Сейчас мой отец вряд ли заслужил бы одобрение Он был ленив. Но в его времена никто не работал, имея постоянный доход. Никто и не ждал этого. В любом случае, я решительно склоняюсь к тому, что из папы не вышел бы работяга. Каждое утро он покидал наш дом в Торке и отправлялся в свой клуб к обеду возвращался в коляске, а после полудня снова ехал в клуб играть в вист и приезжал домой как раз вовремя, чтобы переодеться к ужину. Весь сезон он коротал свои дни в крикетном клубе, президентом которого состоял. Иногда папа с удовольствием играл в любительских спектаклях. У него было несметное количество друзей, и он обожал приглашать их в гости. Два или три раза в неделю родители выезжали сами. Только позднее я поняла, как любили его окружающие. После смерти папы нас засыпали письмами. Местные лавочники, извозчики, старые рабочие. То и дело ко мне подходил какой-нибудь старичок со словами. Ах, я отлично помню мистера Миллера. Никогда его не забуду. Теперь таких людей не бывает. Между тем, он не обладал никакими-то особыми достоинствами, нередкостным умом. У него было простое любящее сердце, и он действительно любил людей. Выделяло его отменное чувство юмора. Он легко мог рассмешить кого угодно. В нем не было ни мелочности, ни ревности. Он отличался фантастической щедростью, вплоть до расточительности, счастливой и безмятежной. Совсем другой была мама. Натура загадочная, притягательная, более сильная личность, чем папа на удивление оригинально мыслящее и в то же время робко и неуверенное в себе в глубине души, как мне кажется, склонная к меланхолии.